705. Гуру. Когда перейдена черта, за которой назад нет возврата, нет и выбора путей, как тогда, когда человек еще не знает, идти ли ему вперед или назад, неизбежность родит непреложную решимость поступиться всем, лишь бы дойти до владыки.